Глава 9. Мужчину звали Майстер Ливрис, и он оказался никем иным, как библиотекарем и по совместительству одним из членов сопротивления. Вместе с другими он ждал появления Вики в деревеньке по ту сторону реки, когда на них напали. Ему повезло сбежать. «Это были констебли?» — расспрашивала Вика, позабыв о чашке чая в руках, который Майстер Ливрис настойчиво поил нежданных гостей. «Нет», — качал головой библиотекарь и нервно перебирал висящие у него на шее плетёные ожерелья. «Мы так и не поняли, кто это был, но шлемов мы точно не видели». Вика задумчиво кивнула. «Характерные высокие шлемы констеблей и впрямь очень бросаются в глаза, так что не заметить их просто невозможно. И если майстер Ливрис их не видел, значит, это и впрямь были не констебли. Хотя кто мешает им снять шлемы перед нападением, а то и вовсе переодеться в обычную одежду?» Бывают у них тут, интересно, констебли под прикрытием. Но какая разница, кто напал? Главное, кто-то знал, что Вика будет здесь и собирался захватить ее осколок сердца. И лишь чудом ей повезло не попасться в эту ловушку, потому что она задержалась на дне мира. Окажись, она в Варикай сразу же после того, как Гвелюра открыл дорогу, пришла бы прямиком в руки злодеев. Впрочем, вряд ли приключения на дне мира можно считать чудом. «Чудо — это всё-таки скорее что-то прекрасное, а назвать таковым время, проведённое в подземном болоте конденсированного тумаря, точно нельзя». «А что именно говорила про меня ма?» Вика осеклась на полуслове Она не знала, известно ли членам сопротивления, какие отношения связывают её и морскую стражницу, и не знала, секрет этой или нет, но на всякий случай решила проявить осторожность». Вика сделала вид, что поперхнулась и продолжила. Морская стражница. Что ты скоро появишься здесь, и у тебя с собой осколок из самой сердцевины сердца Восьмирья. Что мы должны встретить тебя, и если ее в этот момент с нами не будет, обеспечить тебе безопасность, пока она сама не придет за тобой. А потом мы договорились встретиться в условленном месте, собрать все... И тут уже мастер Ливрис резко замолчал и настороженно покосился на Лукаса с Маркусом. Вика поняла, что он опасался раскрывать тайны в присутствии посторонних, особенно в присутствии темнохода. Отношение к ним в Варикае, похоже, ничуть не отличалось от отношения на других осколках. Им не доверяли и их опасались. Но если за Лукаса Вика готова была поручиться, то с Маркусом совсем другая история. Да, так или иначе, каждый раз, когда она с ним сталкивалась, темноход или помогал, или хотя бы не мешал, и при этом ни разу не предавал. Но Вика все равно не чувствовала, что может ему полностью доверять. «Я поняла», — торопливо заверила библиотекаря Вика. «Они собирались взять в сети осколки сердца Восьмерия, которые были у сопротивления, и добавить к ним ее осколок особенной и самой сердцевины сердца, и посмотреть, не получится ли восстановить сердце Восьмирия, а, возможно, воссоедините само Восьмирие. Майстер Ливрис многозначительно кивнул. «И что же случилось? Те, кто напал, они забрали то, что у вас было?» — спросила Вика, подразумевая осколки сердца. «Не знаю», — грустно ответил библиотекарь. «После нападения те из нас, кто выжил и остался на свободе, еще не связывались друг с другом». Но я опасаюсь, что те, кто попал в плен, у них, наверное, забрали». Ради чего еще они могли затевать это нападение, как не ради? «Ох, ночная радуга и все чудища Тумарья!» Неожиданно раздраженно воскликнул Маркус. «Хватит уже держать меня за идиота! Называйте вещи своими именами, осколки сердца восьмирья. Ради них они напали на вас, членов сопротивления, и хотели забрать у вас все осколки, которые вам удалось собрать. Библиотекарь с досадой посмотрел на темнохода. «Прекрасно», — недовольно сказал он. «Мало того, что про нас уже знали констебли и их приспешники, так теперь еще и ваше братье будет на нас охотиться. И даже не знаю, кто хуже». «Разумеется, будем», — холодно подтвердил Маркус. «Мы же все чудовища, ничуть не лучше тех, что бродят в Тумарье». С этими словами темноход резко поднялся и, кажется, был готов немедленно уйти. «Ты еще хочешь посмотреть на карту?» — резко спросил он Вику. — Если да, советую поторопиться, а потом выполнить свою часть договора, потому что мне вообще-то пора. Я не могу тут с вами рассиживаться. Вика почувствовала запах влажного грибного леса и сочного мха с нотками ржавчины и через миг поняла — это же запах обиды. Маркус что, обиделся? Но он никогда не показывал, что его задевает плохое отношение к темноходам. Вике казалось, он выше этого. Когда Маркус замечал страх или недоверие в направленных на него взглядах, его это словно даже забавляло. А оказывается, на самом деле все не так, и ему неприятно. Неприятно, что его судят не по тому, какой он сам, а по собирательному образу, который сложился обо всех темноходах в целом. «Да, хочу», — ответила Вика, отставляя почти полную чашку чая на столик из книг и поднимаясь. «Мастер Ливрис, можно нам воспользоваться этой вашей комнатой буквально на пару минут?» «Конечно», — согласился библиотекарь, немного помедлив. Ему было любопытно, но в то же время неловко расспрашивать, и он выбрал самый нейтральный вариант. «Я могу помочь?» «Нет, спасибо. Мы, чудовища прекрасно справляемся сами», — нелюбезно ответил Маркус. «Оставайтесь», — предложила Вика. «Что?» — спросила она, перехватив удивленные взгляды Маркуса и Лукаса. «Он из сопротивления. Может, сейчас, когда мы выясним, где находится моя морская стражница, он сможет что-то подсказать?» «Я слышал, мор... я слышал морская стражница пропала!» взволнованно воскликнул мастер Ливрис и сокрушенно покачал головой. «Это очень плохо. Те из нас, кто не попал в плен, надеялись, что она соберет нас и скажет, что делать дальше. А вы, значит, можете узнать, где она. ну как?» ждете когда появится морская стражница чтобы сказать вам что делать повторил маркус а сами выходит решение принимать не способны тоже мне сопротивление послушайте молодой человек начал было библиотекарь и вика поспешно вмешалась видя что намечается очередная ссора перестаньте воскликнула она мастер ливрис обратилась она к библиотекарю вы не правы насчет маркуса «Он может и темноход, но он уже не раз мне помогал, и я ему доверяю!» «Не без усилия над собой», — сказала Вика. «Маркус, ты знаешь, что такое стереотипы?» Темноход кивнул. но «Ну так не надо укреплять стереотипы о темноходах своим поведением. Я же знаю, что ты не такой. Но откуда остальным знать, что вы вовсе не такие плохие, как о вас говорят, если вы специально делаете все для того, чтобы только сильнее убедить людей в этом?» Маркус пробурчал что-то неразборчивое. Вика решила принять это за согласие. «А теперь давайте перестанем поддевать друг друга и посмотрим, наконец, где морская стражница. Кстати, майстер Ливрис, а почему ее называют морской стражницей?» Библиотекарь удивленно уставился на Вику. «А ты не знаешь? Она же была одной из хранительниц сердца Восьмерья до раскола. У каждого из хранителей было свое особое имя». «У неё вот такое!» Вика кивнула. «Вот и ещё одной маминой тайны для неё стало меньше!» «Готово!» — спросил Маркус и достал из кармана шарик карты. «Да!» — нетерпеливо ответила Вика. «А ты...» — темноход помедлил. «Ты знаешь, как ей пользоваться?» «Думаю, что да!» — ответила Вика. «Ванилька!» Позвала на мечту с любопытством обнюхивавшую какие-то книги на самых верхних полках. «Поможешь?» Карта майстера Куртиса поразила присутствующих до такой степени, что они все хором выдохнули, когда она заработала. «Ничего себе!» — прошептал Лукас. «Да!» — подхватил библиотекарь. «Маркус же ничего не сказал, только нацепил на себя маску привычной невозмутимости». Прекрасно помни, что она делала в прошлый раз, Вика мысленно представила себе образ мамы. Карта развернулась, услужливо демонстрируя Вике сначала какое-то очень маленькое поселение сверху, постепенно приближая изображение. Но в конце концов показала не поселок, а раскинувшуюся неподалеку каменную долину в окружении гор. Маркус растерянно потер знак перевернутой восьмерки у себя на шее. Маска невозмутимости слетела с лица. «Ты знаешь, что это за место?» — тихо спросила она темнохода. «Знаю», — ответил тот, и его тон и напряжённое выражение лица удивили Вику. «А почему так мрачно?» — попыталась пошутить она. «Не куза же». «Нет, не куза», — согласился Маркус. «Хуже. Это лабиринт. И как только твою мор морскую стражницу угораздило там оказаться!» «Лабиринт!» Эхом повторили Лукас с майстером Ливрисом. Библиотекарь выглядел поражённым, а Викин приятель — испуганным. «Что за лабиринт?» — забеспокоилась девочка, а ванилька подлетела и опустилась к ней на колени, словно хотела быть рядом, когда появятся плохие новости. «Лабиринт — это место, где можно получить ответ на любой вопрос, но только если сумеешь весь его пройти», — пояснил Лукас. «Судя по вашим вытянувшимся лицам, пройти лабиринт – задача непростая», – хмыкнула Вика, пытаясь не впадать сразу в панику. «Никто не помнит, когда кому-то удавалось успешно пройти лабиринт в последний раз», – ответил Лукас. но почему же?» – вмешался библиотекарь. «В хрониках «Аномалии и чудес Восьмирья» есть целая глава про лабиринт и там говорится о тех, кому удавалось его пройти. Книга, правда, выпущена уж, наверное, лет десять назад, так что, возможно, сведения несколько устарели, но я сильно сомневаюсь, что за эти годы список прошедших лабиринт сильно вырос. Опять, видишь, сильно сомневаюсь, сильно вырос. А вообще он до смешного короткий. Сейчас я найду книгу, и вы сами увидите. — Не надо, — остановила его Вика. «Какая ей разница, сколько было их, успешно прошедших лабиринт, и как именно их звали, ей это никак не поможет. Все равно придется идти в этот лабиринт, чтобы найти маму». «И что такого страшного в этом лабиринте?» — спросила Вика. «Точно никто не знает», — ответил библиотекарь. «Как не знает? А те, кто сумел пройти, они разве ничего не рассказывали?» Майстер Ливрис вздохнул, Лукас отвел глаза. Маркус засунул руки в карманы и вздёрнул подбородок. «Они не возвращались», — пояснил библиотекарь. «Поэтому туда идут только те, кому ответы нужны настолько отчаянно, что они готовы рискнуть абсолютно всем». Вика неосознанно прижимала к себе ванильку всё сильнее, пока Таня черлыкнула приглушённо, и девочка вздрогнула, разжимая руки. «Что же там, может быть, настолько отчаянно нужно морской стражнице?» Тихо, никому конкретно не обращаясь, спросила она. Почему мама настолько отчаялась, что рискнула пойти на такой опасный шаг? Неужели решила, что иначе не сможет отыскать ее Вику? А может, она еще не вошла в лабиринт? Может, у нее на том осколке просто назначена важная встреча? А может, ее туда специально заманили? Или... Вовсе привели силы и отправят в лабиринт, чтобы избавиться от помехи, которую она собой представляет. А вдруг мама пойдет в лабиринт, чтобы найти папу? У Вики даже голова закружилась от бесконечного количества вариантов и от понимания, что она так и не узнает, какой же из них верный. Но был единственный способ выяснить это наверняка. Пойти в лабиринт самой и найти там маму. Вика подняла взгляд на Маркуса, и еще прежде, чем она успела задать ему вопрос, он понял, что именно она собирается спросить, и сурово нахмурился. «Вика!» — предупреждающе протянул он. «Нет». «Маркус!» — ответила она. «Да!» «Это очень плохая идея». «А когда у меня последний раз были хорошие?» — невесело усмехнулась девочка. «Но эта идея станет твоей худшей!» «Ты не несешь за меня ответственности, Маркус!» Я сама принимаю решение о том, что мне делать, а что нет. Вот и я себе постоянно об этом напоминаю. Недовольно проворчал темноход и тяжело вздохнул. Но почему-то меня это все равно не успокаивает.